Мусульманский Египет Монафизиты Египта могли подумать, что устранение власти Константинополя позволит им свободно исповедовать свою религию. И на самом деле арабы относились терпимо к христианству. Но это была эйфория успеха. В течение 20 лет после арабского завоевания Египта мусульманские армии совершали рейды в Нубию и на запад в оставшиеся римские провинции в Северной Африке. Карфаген был взят в 698 году, и в 711 все побережье Северной Африки стало мусульманским. Египетские христиане не чувствовали никакого родства со своими европейскими собратьями. В 680 году VI Вселенский Собор состоялся в Константинополе, и все возможные компромиссы о двух сущности были отвергнуты. Египетские христиане должны были чувствовать двойную изоляцию сначала после победы мусульман, а потом после непримиримости европейцев. Затем понемногу Египет изменился. Мемфис, 3500-летняя столица, окончательно превратилась в руины. Новая мусульманская столица Аль-Фаустад была построена недалеко. Изменился древний язык, и к 706 году Арабский стал официальным языком страны. Число христиан уменьшилось, когда люди поняли, что переход в ислам открывает дорогу к правительственным льготам. Хуже всего было то, что исчезло благосостояние. Арабы, сыновья пустыни, непривычные к сельскому хозяйству, не прилагали никаких усилий, чтобы сохранить ирригационную систему. Она пришла в запустение. По всей стране распространился голод, народ погрузился в ужасную нищету, продолжающуюся по сей день. Египтяне несколько раз поднимали восстание, но в 831 году оно было подавлено настолько жестоко, что других не последовало. Точнее, христианство никогда не умирало совсем. Даже в наше время Коптская церковь включает в себя 5% населения Египта и использует древний язык в церковной службе. До прихода арабов египетские миссионеры установили христианство в Нубии и в районе сейчас называемом Эфиопия. Там оно по сей день остается господствующей религией. Обе церкви, коптская и эфиопская, до сих пор монофизитские. С уходом всего египетского, городов, языка, религии, и процветания возникает сильный соблазн закончить это описание. Но страна и люди до сих пор существуют, и я хочу коротко описать их современную историю. Огромная мусульманская империя, основанная в VIII веке, была слишком большой, чтобы держаться сплоченно. В IX веке она начала распадаться на враждующие друг с другом части. В 866 году Египет на некоторое время снова стал независимым государством под властью слабой династии Туленидов. В 969 году к власти пришел более сильный род фатимидов. Первый из фатимидов решил оставить Альфустат, служивший столицей три столетия. В 973 году был построен новый город, 4,8 километра к северу, и был назван Аль-Каира, победоносный. Мы называем его Каир, и он столицей Египта уже тысячу лет. Самым печально известным из правителей родов Атимидов в Египте был Аль-Хаким. Религиозный фанатик, он жестоко преследовал христиан. В 1009 году он разрушил храм гроба Господня в Иерусалиме. Это вызвало возмущение в Европе и стало причиной крестовых походов. Вместе с крестовыми походами Египет вошел в западную историю. Четыре века, пока Европа прорывалась сквозь период тьмы, Египет оставался за ее горизонтом. Но с начала 1096 года плохо организованные армии христиан направились на восток, к Палестине, одерживая нескладные победы над неорганизованными мусульманами. В 1099 году они захватили Иерусалим. К тому времени династия Фатимидов находилась в глубоком упадке. Визирь, мы можем назвать его премьер министр по имени Салахаддин Юсуф ибн Аюб, захватил власть. Западному миру он больше известен как Саладин. Саладин был самым искусным правителем, которого видел Египет со времен Птолемея III, 9 веков назад. Он контролировал Сирию, Египет и загнал крестоносцев в море, вернув Иерусалим в 1187 году. Но в период правления его слабых преемников Крестоносцы восстановились и даже попытались вторгнуться в Египет. Самая амбициозная попытка европейцев была предпринята Людовиком IX французским, Людовик святой, который высадился в Дельте Нила в 1248 году. Однако Людовик был разгромлен и захвачен в 1250 году. Долгое время властители Египта правили с помощью личной армии рабов или мамилюков, от арабского слова «раб». После поражения постигшего Людовика их сила возросла. Байбарс, один из полководцев Мамелюков, командовал египетской армией в то время, когда монголы, ужасающие орда кочевников из Центральной Азии, сметали все на своем пути. Они захватили Китай и Персию, и когда крестоносцы вели безуспешные войны в Сирии и Египте, захватили всю Русь. Сейчас они опустошали Юго-Западную Азию. Казалось, никто не сможет им противостоять. За 40 лет монголы не проиграли ни одного сражения. Но теперь они встретились с Байбарсом в Северной Палестине в 1260 году. К удивлению всего мира, Байбарс и его мамелюки одержали победу. Монголы отступили назад. Миф об их непобедимости развеялся и Байбарс захватил власть над всем Египтом. Мамилюки продолжали править несколько веков по-пиратски, но в конце концов нашли достойного соперника в атаманской Турции. Турки медленно расширяли свои владения в Малой Азии, достигнув Европы, и в 1453 году захватили великий город Константинополь. Они продолжали сражаться не только против христианства в Европе, но и против мусульман Азии и Африки. В 1517 году атаманский султан Селим I Жестокий разгромил мамилюков и выступил походом на Каир. На некоторое время Египет снова отступил на задний план, но атаманская империя медленно угасала и в 1683 году, в своем последнем наступлении на Вену, начала распадаться под ожесточенными атаками австрийцев и русских. К 1769 году Атаманская империя так сильно ослабла, что Египет снова оказался под властью мамилюков. Но теперь Западная Европа уже представляла собой великую силу. В 1798 году французская армия вторглась в Египет в первый раз со времен Людовика IX, пытавшегося сделать то же самое 5,5 веков назад. Новой французской армией командовал Наполеон Бонапарт. И снова мамилюки объединились против захватчика, но, несмотря на их смелость, сабли и старомодные ружья представляли собой не очень большую угрозу для дисциплинированных построений французской армии под руководством величайшего полководца современности. В битве у пирамид мамилюки были разбиты. Когда Наполеона вынудили уйти из Египта, это случилось из-за активности британского флота, прорвавшего его линии коммуникации, а не из-за действий египтян или турок. С 1805 по 1848 год Египет снова стал фактически независимым под твердым руководством Мухаммеда Али. В 1811 году он заманил лидеров Мамилюков в крепость под предлогом празднования Победы. Там они все были вырезаны, и мощь Мамилюков пришла к своему концу после шести веков. Планы о том, чтобы снова соединить Средиземные красные моря посредством канала, витали в воздухе. В 1856 году египетский правитель Аббас I, внучатый племянник Мухаммеда Али, представил французскому подрядчику Фердинанду Лесепсу разрешение на организацию строительства канала через Перешеек Суэтса. В 1869 году Суэцкий канал был официально открыт новым правителем Измаилом, внуком Мухаммеда Али. В его честь Измаил поручил великому итальянскому композитору Джузепа Верди написать оперу на какую-нибудь египетскую тему. Результатом стала «Аида», представление которое состоялось в Каире в сочельник 1871 года. Это было прекрасное и впечатляющее зрелище, Древние войны между египтянами и эфиопами, нубийцами. Однако расточительный образ жизни Измаила привел Египет к банкротству, и в 1875 году ему пришлось продать права контроля над каналом Великобритании, чтобы привести свои дела в порядок. К 1882 году Великобритания полностью контролировала Египет. В течение Первой мировой войны Атаманская империя пришла к своему концу окончательно и рабоговорящим странам была обещана свобода. В 1922 году Великобритания согласилась дать Египту номинальную независимость, и его правитель Фаудат I, младший сын Измаила, провозгласил себя царем. Однако Великобритания сохранила военный контроль над Египтом. В 1936 году преемником Фаудада I стал его сын Фарух I и в 1937 году Египет вошел в Лигу наций. В 1939 году Британия вступила в войну с нацистской Германией и британские отряды находились в Египте, чтобы в случае необходимости сохранить его для Британии. Затем, в 1940 году, Италия присоединилась к Германии. Так как Италия контролировала Ливию к западу от Египта с 1911 года, война в Северной Африке началась сразу. Вторжение итальянцев в Египет было отражено с легкостью, и Великобритания продолжала двигаться в Ливию. Но Германия пришла на помощь своему союзнику, и в 1942 году германским войскам удалось продвинуться вглубь Египта. Великобритания отступила к стенам Аль-Аламейна, находившегося всего в 104 километрах к западу от Александрии. В ноябре 1942 года англичане одержали победу под Эль-Аламейном. Немцы были отброшены назад на 1600 километров, Египет был спасен, настал поворотный момент Второй мировой войны. Но после Второй мировой войны англичанам пришлось дать египтянам полную независимость. Понемногу они уходили из страны, сохранив только контроль над Суэцким каналом. Тем временем на северо-востоке появился новый враг Египта. Много веков иудеи мечтали об окончательном возвращении на свою древнюю родину в Иудею, и теперь время пришло. В 1948 году, несмотря на продолжительное и ожесточенное сопротивление арабоговорящего мира, было основано независимое иудейское государство Израиль в Палестине. Египет попытался противодействовать этому, но его войска были быстро разгромлены израильтянами. Гнев египтян против чужеземцев, особенно против англичан, продолжал расти. В 1952 году разразилась революция. Чужеземцы были убиты, царь Фарух отрекся, и Египет освободился от почти всех последних пут Запада. В 1954 году Офицер египетской армии Гамаль Абдель Нассер захватил власть и установил диктатуру. Египет собирался построить большую дамбу недалеко от первого порога в Васуани, где должно было образоваться большое искусственное озеро, чтобы обеспечить влагой миллионы дополнительных гектаров плодородной почвы. Финансовая помощь ожидалась от Соединенных Штатов. Однако Египет пытался улучшить свои отношения с Советским Союзом, а также с другими коммунистическими странами, и госсекретарь США Джон Фостер Даллес, неумелый дипломат, осудил это. Неожиданно он объявил в 1956 году, что Соединенные Штаты не смогут помочь. Оскорбленный Египет был фактически брошен в объятия Советов. Насер национализировал Суэцкий канал, устранив последние следы наземного контроля и получил обещание финансовой помощи от Советского Союза. Великобритания, Франция и Израиль перестали координировать свои отношения с Далисом и объединились в попытке удержать Египет от полного вхождения в коммунистический лагерь, предприняв недипломатический шаг. Они начали открытую агрессию против Египта. Египет, вероятно, не смог бы выстоять, но Советский Союз потребовал немедленного прекращения военных действий, и Далис, попавший в ловушку собственной неосмотрительности, был вынужден поставить Соединенные Штаты на сторону Советов. Америка не могла позволить себе поддерживать агрессию и потерять дружбу с арабами. Агрессорам пришлось отступить. Однако мира не последовало. Египет настойчиво продолжал рассматривать себя в состоянии войны с Израилем, отказался позволить ему проход через Суэцкий канал и открыто пытался организовать объединенную войну арабов как месть Израилю. Советский Союз, видя в этом шанс добиться влияния над всем Средним Востоком, благодаря невнятности позиции Запада в 1950-х годах, отправил силы в Египет и другие арабские страны. Тем временем Израиль получил вооружение из Франции и организовал свое население в 2 миллиона для борьбы с враждебными арабами соседних государств, насчитывавшими 6 миллионов человек. Насер продолжал стремиться к лидерству среди арабов, основанному на его антиизраильской политике. В 1965 году его избрали президентом на следующий шестилетний срок, после безальтернативных выборов. Он поддерживал особенно тесные связи с Сирией, организовав там оппозицию арабскому правительству, пытавшемуся придерживаться умеренной позиции в отношении Израиля и Запада. Насер даже начал длительную, жестокую и безуспешную войну против своих же арабов в Йемене и на юго-западе Аравии. В итоге, в 1967 году, Насер сосредоточил свои силы у израильской границы, закрыл южный проход в Красное море для израильских кораблей, заключил союз с Иорданией, соседом Израиля на востоке. Он надеялся, что вынудит Израиль атаковать, а затем разгромит агрессора, благодаря превосходству в численности и вооружении. Надежды Насера осуществились только наполовину. Он вынудил Израиль атаковать 5 июня. В третий раз Израиль нанес сокрушительное поражение Египту, а также Иордании и Сирии. После шести дней весь Синайский полуостров был под его контролем, израильские войска стояли на восточном берегу Суэцкого канала. И так осталось до сих пор. Сноска. Авторы следуют историю Египта до 1967 года. Конец сноски. Египет, все еще ужасно бедный, имеет население около 30 миллионов. Население Каира более 3 миллионов. Это самый большой город в Африке и один из крупнейших городов мира. Египет может теперь играть значительную роль в мире, если сможет решить свои внутренние проблемы.